Джирт оказался маленьким и полненьким мужичонкой неопределённого возраста. Он стал первым, на кого пираты наткнулись в доках. Провёл гостей между складских построек, мимо груды пушек, которые годились лишь на переплавку. Миновали пару штабелей из мачт, лишь затем вышли к самим докам. Вообще доками это место называлось условно. Основные мощности находились на Малике, в столице Ослейда имелся сухой док. где группа рабочих чистила от моллюсков и прочей морской гадости днище видавшие виды ботарг. Ботарг, хорошие ходовые качества этого корабля, в купе с вместительным трюмом, сделали ботарг одним из самых привлекательных кораблей в качестве торгового судна у торговцев в средней руки. На таком даже в каботажное плавание страшно отправляться. Ещё прадет Мика мог по молодости ходить на этом судне. Также в доках находился ещё один корабль болот. Болот двухмачтовое судно с прямым парусным вооружением. Сфера использования болотов чрезвычайно широка. Их часто используют в качестве исследовательских и торговых судов, а иногда и в качестве боевых кораблей. Обладая высокой скоростью и маневренностью, болоты стали самыми гармоничными кораблями. С первого взгляда пираты не нашли в корабле изъянов, но на верхней палубе что-то ремонтировали, трое плотников. Видимо, устраняли мелкие поломки. «Смотри», – прошептала Кайра, – «кошка у меня в пятки». Миг посмотрел в сторону, куда указала жена. Челюсть непроизвольно отвисла. Он даже не понял, как с самого начала не увидел королевский шинг. Вот правду говорят, что самые большие вещи иногда остаются неприметны. Догадался, чей матч ты видел из панорамного окна тронного зала. Это редкий тип корабля, свободные моряки видели впервые. По одиночке такие суда не ходили, всегда возглавляли эскадру. И лучше никому из пиратов не попадаться на пути этого деревянного монстра. На всех его орудийных палубах стояли крупнокалиберные орудия, такие даже на стены фортов редко ставят. Слишком они тяжелы и требуют не менее 10 человек обслуги. Теперь Мик понял, почему этот корабль иногда называют осадным. Он в одиночку может взять остров в осаду. Если зарядить все орудия бомбами и дать залп по пунктуру, от города мало что останется. Брат удачи думал, что на Скаре существовало всего 4 таких корабля: у Иргоса, Настана, Соединённых земель и Наравина. Только в свете последних событий у Наравина, скорее всего, было уже 3 таких корабля. Ведь покоренные Иргас и Соединённые земли вряд ли догадались потопить своих деревянных монстров. Оказалось, что в мире появился пятый корабль, способный одним залпом стереть с лица скары целый город. Конечно, королевский шинг достаточно неповоротлив и относительно медлителен, но ему и не нужна скорость нонов. Одним своим видом он внушал благоговейный ужас. Через золотистый корпус огромного корабля проходили три толстые синие полосы. На носу судно большими белыми буквами с чёрной обводкой красовалось название: Разрушитель. Его мачты корябли небо. На палубе происходило какое-то движение, но чем занимались матросы, понять было невозможно. "Чтобы мне сблевать едовитой медузой. Но будь у нас такой корабль, мы бы сейчас здесь не стояли", сказала Кайра. "Нравится новый флагман нашего государства?" поинтересовался Дирд с такой гордостью, будто собственноручно спроектировал разрушителя. Он превосходит все суда в своём классе. Его водоизмещение чуть меньше, зато максимальная скорость на 5 узлов выше. Наш адмирал на нём теперь будет ходить. Заканчиваем последние приготовления, и дня через 3-4 он будет полностью готов. Поднимай паруса и в путь. Микс-кары переглянулись. Без слов стало понятно, на каком судне их будет сопровождать адмирал к бурым скалам. И когда они достанут вторую смерть, уйти от разрушителей будет невозможно. Ладно, идём к нашему кораблю, сказал Миг и первым двинулся к болоту. Не вижу его названия. На чём нам придётся идти? Надеюсь, никто не догадался назвать его проклятием или смертью, пошутил он. Или бедой. — поддакнула Кайра, двинувшаяся вслед за супругом. — Якорь мне в глотку, ну и посудина. Отправиться на дно после первого залпа победителя. «Это, — Эд, этот корабль не для вас, — противно хихикнул так, а не двинувшийся с места дирт. — Вон он, ваш вон тот, — указал на сухой док. Миг с Кайра остановились и посмотрели в ту сторону. На бордажный крюк ему во все дыры по триста тридцать три раза. Проскрижитал опиратка. Грязный пожиратель рыбы и требюхи. Мать его каракатица и отец осминок. "Чтобы ему, уважаемый, ты ничего не перепутал", насупился миг. "Ты мне всерьёз хочешь дать этот бытарк? Он утонет от удара небольшой волны. От того, что я хочу, я ничего не зависит", ответил Дирт. "Идите за мной". Не дожидаясь пиратов, он направился к сухому доку. Супруги вновь переглянулись, но им ничего не оставалось, кроме как двинуться следом. «На него я поставил пару пушек, но стрелять не советую», рассказывал хозяин доков характеристики корабля, на котором Мику с Кайрой предстояло идти в бурые скалы. «Борта совсем труха, могут рассыпаться. Вообще не советую давать ему какую-либо нагрузку. Бизань мачта с трещиной, но с небольшой. Нагрузку еще держит, но в шторм лучше не попадать». особенно в сильный. Прыжки по гребням могут для вас плохо кончиться. Удар волны в борт почти наверняка отправит этот бытарк на дно. Дырка становился возле канатной ограды сухого дока. Мик и Кайра стояли рядом. В обоих на язык просились лишь отменные ругательства. Его название Барзой, сообщил хозяин доков. Надпись давно стёрлась, но я могу распорядиться, чтобы её нанесли заново. У него достаточно хорошие ходовые качества. Даже теперь под конец службы он даст фору многим судам своего класса. Ещё день-другой, и он будет ждать вас в порту, полностью снаряжённый для похода. Брат удачи и его жена разглядывали корабль, на котором им предстояло отправиться в самое смертоносное место Скары. И отсутствие названия на борту наименьшая из проблем. Это по сути вообще не проблема. Рабочие уже заканчивались чищать ракушки. Ниже в атерлинии пират увидел несколько новых деревяшек. Огромная вероятность, что в трюме постоянно будет много воды. Лестеру предстоит на полную воспользоваться своим даром, чтобы эта посудина не пошла ко дну. Фальшборд только с правой стороны имел две дыры. Гальюнная фигура в виде непонятного, но определенного хищного зверя покосилась и грозила грохнуться. Огромные чёрные пятна на палубе откровенно говорили о том, что на корабле недавно случился пожар, который успели потушить. Этот хлам даже на доски для костра уже не годится, сказал Мик. Да ладно вам, с обидой в голосе произнёс Дирт. Эта посудина только выглядит хлипко. На самом деле ещё ого-го. Доплывёт куда угодно. Нам бы не только туда дойти, но и обратно. Дно его забери. Задумчиво произнесла Кайра. Обратно? Призадумался хозяин доков. А вот доплывёт ли он обратно это большой вопрос. Портовая улица выглядела грязной и мрачной. Рядом с боками соседствовали бордели и склады. Попадались полуразрушенные строения. На мостовой зловонили лужи. Редкие пешеходы шагали по узким дорожкам. Чтобы все с миной ноги протухли, если это каракатица кинул якорь здесь. Выругалась Кайра, перепрыгнув очередную чёрную, как нутро пушки, лужу. Здесь, здесь, очередной раз подтвердил Миг. Точно здесь. Ослеет Пунпур. Портовая улица, трактир у байта Раса. Убалбеса надо было назвать, буркнула пиратка, чтоб ему служить 5 лет у невезучего пью. Невезучий пью. пират родом из Врайера, яркая личность, обладавшая неиссякаемой энергией и поразительным даром убеждения. По слухам, никто из команды ни разу не получил от него ни одной монеты, но бунта так и не случилось. Невезучим Пью его прозвали за неумение находить добычу. По слухам, ни одно его ограбление не оканчивалось захватом хоть маломальски ценного груза. Вон ткнул брат удачи в свисавшую над дорогой потёртую вывеску Название трактира уже плохо читалось. Две пивные кружки поблекли. Двухэтажное здание выглядело хмуро и грязно. Окна первого этажа скрывались с забурыми занавесками. Одно из них и вовсе заколочено. На втором этаже пару окон заложены. В здании имелся цокольный этаж. Два его грязных окна как раз выходили на портовую улицу. «Морского конька ему в глотку! Пинчуга палубный!» выдала Кайра, но уже с оптимизмом в голосе. Бейтарасом звали знатного рубаку, начавшего служить на победителе ещё когда тот ходил под флагом Соединённых земель, а у самого Бейтараса только-только начал расти пушок над верхней губой. В те далёкие времена он был мелкоросовым и худощавым юнгой, за что получил прозвище Малыш. Впоследствии он подрос, возмужал и сильно изменился, но прозвище, как это часто случается, приклеилось намертво. Малыш был одним из тех, кто поддержал Мика при бунте на Победителе. Брата удачи он поддержал по одной причине. Первый помощник был за Кайру, оператка дочь навечно упокоившегося Фаранда, которого Бэйтарас безмерно уважал. Собственно, после тех кровавых событий на Победителе он ходил с Миком и Карой ещё пару месяцев, а потом навсегда сошёл на берег. Как часто бывает с отошедшими от дел свободными моряками, он выдумал себе легенду о прошлой жизни, то да поселился в столице Аслейда, где открыл трактир. За старой деревянной дверью Мик Каскар и встретил громадный детина с красным пропитанным лицом. Оружие есть? хрипло спросил он. Нет, ответил Мик. И правильно. Вышибала небрежно махнул рукой. Молодите. Не нужно оно вам. Супруги спустились по короткой винтовой лестнице и оказались в тёмном полуподвальном помещении. где воняло прокисшим пивом. Имелось два окна, в которых мелькали ноги прохожих, горело несколько масляных фонарей, дававших не столько света, сколько нагонявших теней. Мебель в таверне была сделана из дуба и весила столько, что в одиночку не поднять. За дальним столом в самом тёмном углу сидели два типа откровенно бандитской наружности. Цепким и профессиональным взглядом они оценили вошедших, а уже в следующий миг потеряли интерес. Вообще непонятно, на что они рассчитывали. У Бэй Тараса не производило хорошего впечатления, чтобы здесь выпивали те, кто действительно при деньгах. Неподалёку от входа пил SAIL моряк. О чём красноречиво говорили его татуировки на руках. Он внимательно смотрел в глиняную кружку, словно мог увидеть там будущее. За стойкой находилась молодая огневолосая девушка с хищными чертами лица. Она протирала глиняные кружки, Деду добро посмотрела на вошедших, что не укрылось от Каеры, затем вернулась к своему занятию. Рядом со стойкой располагалась дверь с золотистой ручкой, которая наверняка вела на первый этаж, в номера. С другой стороны от стойки находились маятниковые двери, за которыми виднелась кухня. Пиратка подошла к стойке, облокатившись на потёртую столешницу, долгим взглядом посмотрела на хозяйку помещения. Та явно поняла, что пожаловали необыкновенные посетители. от того не спешила их приветствовать рыжеволоса одевита натёрла крышку поставила её к другим лишь после глянула на гостью где малыш спросила дочь поранда девушки встретились взглядами мик стал рядом с женой решил не вмешиваться раз супруга сама начала разговор да здесь таких нет буркнул хозяин заведения но по её глазам кайра увидела что-то вред Морсковый ежа тебе в глотку завибай, Тараса, слегка повысил голос пиратка. С какого такого? хмыкнула рыжеволосая. Ты вообще кто? Вот это его капитан, кивнула карена супруга. И он желает видеть своего лучшего обордажника. Чего? Какой ещё капитан? Какой ещё обордажник? Проваливайте отсюда, штрейн! звонко крикнула она. Вы видите этих капитанов? На лестнице послышали шаги. «Тебе что, морская болезнь мозг высосала?» — рыкнула Кайра. «Где Байтарас?» Рыжеволосая схватила припрятанный за стойкой четырехзарядный пистолет. На пиратку уставилось четыре черных дула, откуда в любой момент мог вырваться смертоносный металл. Миг обернулся. По лестнице спускался выше Бала. Типы с бандитской внешностью с интересом наблюдали за происходящим. Моряк по-прежнему глядел в глиняную кружку. Сходиться в рукопашную с громилой не имело смысла. Вся мебель слишком тяжела, чтобы Мик мог хотя бы поднять её в одиночку, уж не говоря о её использовании как дубины. "Ложись", гаркнул брат удачи. Супруга моментально скрылась за стойкой, будто ожидала этой команды. По факту же они давно и прочно сработались. Мик тут же выбросил руку и схватился за пистолет. Рыжеволосый непроизвольно нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Пуля вонзилась в стену неподалеку от типов с бандитской внешностью. В следующий миг пират вырвал из ее рук оружие. Вышибало как раз, спустился на зов. Тут же бросился к обидчику рыжеволосой. Но достигнуть цели не успел. Черное дуло многозарядного пистолета теперь смотрело ему в грудь. Детина замер. Его глаза сузились, словно он замыслил что-то плохое. «А теперь, медуза драна, я спрошу еще раз». Кара поднялась и вновь облокотилась на столешницу. Где Байтарас? Рыжеволоса сверлил её ненавидящим взглядом. И я не договорить она не успела. Дверь рядом с барной стойкой распахнулась. На пороге возник малыш. В правой руке он сжимал пистолет, тонувший в его огромной лапе. Вообще по сравнению с Байтарасом по прозвищу Малыш вышибал оказался худым подростком. Хозяин таверны не спешил подымать и направлять оружие на кого-либо. чётко придерживаясь принципа, что если на правил, будь готов выстрелить. Одного взглядом малышу хватило, чтобы понять, из-за чего шум. Вот это да, воскликнул он. А я-то думал, что это неправда, что не могли тебя Он резко умолк и посмотрел в зал. Мир. Будь добр, перестань угрожать моему работнику и верни пистолет моей жене, попросил он. Брат удачи короткое мгновение раздумывал, словно прикидывал риски такого поступка, а потом сделал то, что попросил бывший абордажник победителя. Рыжеволосая с недовольной физиономией приняла оружие, вернула его на место, затем демонстративно сложила руки на груди. — Штрейн, возвращайся на пост, — приказал Бай-Тарас своему работнику. — Я знаю этих людей. Пойдем за мной, — кивнул он пиратам. — Поговорим в более спокойном месте. Он повел их через длинный коридор, по обе стороны которого располагались двери с медными номерами. Из-за одной слышались пылкие женские вскрики. «Да, она работает!» – обернувшись, подмигнул хозяин таверны. Они прошли до конца коридора, где поднялись по крутой лестнице на второй этаж. Малыш открыл перед гостями ближайшую дверь. В просторной комнате стоял большой круглый стол и восемь стульев вокруг. Из окна открывался вид на дом с противоположной стороны портовой улицы, заброшенной с выбитыми окнами. Солнце спряталось за белесами и развапистыми облаками. В комнате пахло пылью. В ближнем углу рядом с комодом стоял открытый сундук. «Здесь нам никто не помешает говорить», — сказал хозяин таверны. Он помог сесть к Кайре. Та смерила его недоверчивым взглядом, словно размышляла, не подменили ли старого знакомого. Малыш хотел и для Мика отодвинуть стул, но не успел. Тогда обошёл стол и опустился напротив. Стул под ним жалобно скрипнул. Брат удачи даже затаил дыхание, ожидая, что обордажник с победителя вот-вот грохнется на пол. "Простите мою жену", сказал Бай Тарас. Просто здесь никто не знает моего прозвища. Вероятно, она думает, что его вообще никто, кроме неё, не знает. В общем, она решила, что вы на мгновение задумался. Не знаю, что она решила. Женщины порой такие дуры, что становятся совершенно непредсказуемы. Почему-то мне казалось, что у тебя рыбосухопутное приличное заведение, сварливо произнесла Кайра. А тут даже корабельных крыс не удобно поселить. Вот как, усмехнулся Малыш. Ну что ж, спасибо на добром слове. Миг демонстративно вздохнул и с лёгкой улыбкой глянул на бывшего обордажника, всем видом пытаясь сказать: "Ты прав". Что вас привело в мою скромную обитель? Прошу заметить, сейчас день, поэтому зал пуст. Вечером ситуация сильно меняется. Что в мире происходит, ты нам можешь сказать?» Поинтересовался брат удачи. Из окна послышался цок от копыт. «Могу», — кивнул малыш. «Полная задница начинается. Скоро живые будут завидовать мертвым». «Вот отсюда, пожалуйста, поподробнее». указал на него пальцем Миг. "А что тут подробнее?" пожал плечами Бэйтарас. "Подступники захватывают архипелаги с такой лёгкостью, будто их дети охраняют. А ты их мёртвой армией реально нет спасения. Покорение Астреида это всего лишь дело времени. Вы лучше скажите, как вас отпустили? Это же нам нужна команда. Креветка, тебя забери", перебила Кайра. "Поплывём в бурые скалы, спасать твой пресноводный зад". "Тут ты должен знать, ребят, которые пойдут на такой риск с братом удачи. Вознаграждением станет что?" Улыбка растянула губы бывшего пирата. "В бурые скалы. С братом удачи? Ты серьёзно?" что она спросила смешново. Нахмурился Мик. Он откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Сок от копыт тем временем приблизился и уже раздавался под самыми окнами. "Ты шутишь?" осмотрел обордажник на своего бывшего капитана. То, что удача больше не с тобой, знает уже каждая полудохлая крыса на этом острове. Мать твою каракатицу тремя якорями допоперёг, да прогнулась Кайра. Здесь много свободных моряков навсегда бросили якорь, сказал Миг. А не как и ты решили завязать с разбоем и морем. Но они должны понимать, что отступники это общая беда, которая никого не обойдёт стороной. И у них есть шанс войти в историю. Отправиться в бурые скалы за второй смертью, чтобы навсегда избавить Скару от мертвецов. Дай мне их адреса, и я сам с ними поговорю. Байтарас слегка помотал головой. Удача тебе изменила. Она больше не с тобой. Ты больше не брат удачи. К тому же каждый комар в Пунпуре уже знает, что из-за твоей несговорчивости убивали свободных моряков. То есть ты откровенно нарушил свод правил. Ты предал своих людей. Такие слухи распространяются очень быстро. Сколько ты на помпуре, и половина дня ещё не прошло. А я уже знаю. Значит, и остальные узнают. Если не сегодня, то завтра точно. После этого ты реально думаешь, что с тобой теперь кто-то пойдёт, да ещё и в бурые скалы? Наверную смерть. Ты сече горбатых моллюсков, малыш, воскликнула пиратка. Ты был там? видел своими глазами, что происходило. Нет, я кр тебе в глотку, ответил за собеседника. На нас была открыта охота, откровенная охота и именно на нас. Тут никакая удача не поможет. Во-вторых, тысяча прилипал тебе к борту, ты не видел, что творил этот кальмар, то есть адмирал. Всё, что ты знаешь, было специально подстроено, хлопнул ладонью по столу Кайра. И зачем это? прищурился бай Тарас. Его недоверие вполне логично. Миг бы и сам не поверил, что его будут отлавливать, чтобы отправить в бурые скалы. Как говорится, иногда и рыбы по суше ходят. Нас, точнее его, дочь поранду указала на супруга. Клятвы смертника заставили плыть в бурые скалы. Этот пристарелый морской ёж верит, что раз у моего мужа прозвище брат удачи, то он сможет достать вторую смерть. За это обещает чуть ли не подарить нам весь пумпур, чтобы ему всю жизнь на весельной лодке ходить. Я вообще-то думал всегда, что существование второй смерти всего лишь очередная легенда, хмыкнул бывший обордажник. Может быть, дно его забери, согласилась Кара. Даже если вторая смерть и правда существует, то и дрях нечего вам не даст, когда вы его достанете, сказал бы и Тарас. У него, конечно, и в мыслях нет вас убивать. Убьёт вас кто-то другой. Адмирал сказал Миг. Мы следуем в его сопровождении, и если не соберём себе команду сами, то пойдём с его людьми. Я верю вам. После секундной заминки сказал бывший обордажник с победителя. Кстати, а где твои Серги? посмотрев на дочь Форанда. Сняли. сквозь зубы произнесла пиратка. Фук мать, что в глотку этому бледному осмелнугу. Я верю, повторил Бай Тарас. Но вот другие вряд ли поверят. Особенно те из ребят, кто не знаком лично. А значит, не пойдут с вами. Сами понимаете, капитан без удачи – это еще хуже, чем капитан без корабля. Корабль можно украсть, на худой конец купить. А вот с удачей так не получится. Она либо есть, либо нет. Ты сам-то пойдешь со мной? Миг посмотрел в глаза хозяина таверны. Малыш отвел взгляд. Несколько мгновений размышлял. Нет, наконец ответил он. Я не пойду. Кара уже открыла рот, чтобы высказать всё, что думает, но борддажник её опередил. Но я могу вам помочь. Я пошлю записки к нужным людям, где опишу ситуацию. И идти с вами или не идти, решат только они. Но я постараюсь. У нас 3 дня, буркнул мик. За это время нам надо собрать команду. Пару дней в любом случае придётся подождать. Развел руками Бай-Тарас. «Здесь тебе не пиратское гнездо. Здесь крайне мало людей, готовых уйти с тобой. Даже если бы ты захватил Пун-Пур, то вряд ли бы в порту выстроилась очередь из кандидатов в члены команды». «Спасибо», — сказал Мик редкое для себя слово. «Знаете, что вам надо сделать?» — задал бордажник с победителя риторический вопрос. «Сходите к местному старьевщику. Он темный, единственный на этом острове Аслейда. Родом как раз из бурых скал. И его лавка под утёсом Смертников. Он как-то здесь выпивал и обмолвился, что у него есть карта тех мест. Якобы он случайно её увёз. А теперь, как ты понимаешь, она стоит целое состояние. Думаю, она вам понадобится, так как, по словам этого тёмного, современные карты, составленные по памяти, это просто испорченные клочки бумаги. Спасибо за наводку, кивнул Мик. И ещё, дай нам оружие. Как-то неуютно бродить по улицам с голыми руками. Лучше вам ходить с голыми руками. Глубнусь бы и та раз. В Аследе, и в частности здесь на Пунпуре, очень строго с оружием. Его могут себе позволить лишь носить военные и очень знатные вельможи. Тут и законы довольно строги. Убийство наказывается смертной казнью, имеет это в виду. Пират встал, стуск скрипнул ножками по полу. Мы останемся у тебя, сказала Кайра. Выдели нам комнату, малыш. Табардажник усмехнулся. "Ах, знаю дочь Фаранда", произнёс он с отеческой любовью в голосе. Он тоже брал, что хотел. Будет вам комната и ванна, и чистая постель, и еда и сел. "Ты прямо как кок на раздаче", улыбнулась Кайра.